Кир Булычёв. Река Хронос. Книга 3. Возвращение из Тропизунда. 1917 год. Глава 1. Снова март-апрель 1917 года. Буквально за два дня до февральской революции, покончившей с монархией в России, следователь Вревский вызвал к себе служившего в Феодосии прапорщика Николая Бейкера. Дело об убийстве Сергея Серафимовича Берестова и его служанки Глафира Браницкой не было закрыто, но после исчезновения основного подозреваемого оно полилось на полке в железном шкафу следователя. Там же находилась еще одна синяя папка «Дело о безвести пропавших солдатах феодосийской крепостной артиллерийской команды Денисенко-ТИ и Борзом-БР». «Не зная о причине вызова, Беккер был обеспокоен и всю предыдущую ночь не спал, уговаривая себя, что все обойдется. В одиннадцать часов утра Беккер поднялся на второй этаж и вошел в кабинет. Там ничего не изменилось, только стены стали еще темнее, да больше скопилось пыли в углах, куда не доставала щетка уборщика. За столом...» У лампы под зелёным абажуром сидел вовсе не изменившийся Александр Ионович. При виде Беккера следователь поднялся и показал на стул. Но руки не подал, что Беккер счёл плохим признаменованием. Вревский разглядывал Беккера с любопытством, будто отыскивая перемены в его лице. Не найдя таковых, объяснил, что вызов – пустая формальность, связанная с отъездом Вревского в Симферополь к новой должности – Достав из покрашенного в коричневый цвет железного шкафа две синие папки, он положил их перед собой. «Эти два дела, — сказал он, — тесно связаны. Под его правой рукой покоилось дело об убийстве Сергея Серафимовича Берестова под левой ладонью дело о дезертирах. «Все же вы утвердились во мнении, что убийцей мог быть один из моих солдат?» — спросил Бейкер. — У меня нет окончательного мнения, — ответил Вревский. — Я не исключаю вины Андрея Берестова. — Я всегда говорил вам, это исключено. Он был добрым человеком и безобидным. — Оставьте эти причитания для барышень, — буркнул Вревский. — Невинные не устраивают побегов. — А вы уверены, что это побег? — Я слышал, что они покончили с собой. — Не играет роли. Они убежали, инсценировав самоубийство, но потом их лодка попала в шторм. Шансы на то, что они остались в живых, ничтожны. «И раз один подозреваемый избегнул вашей кары, — попытался улыбнуться Бекер, — вы ищете другого. Не другого. Других. Пропавшие солдаты из вашей команды. Они притом ваши земляки». Одного из них затем находят убитым. Рядом пустая шкатулка берестого. Как мне не подозревать? «Но при чем тут я?» «А разве я вас уже обвинил?» «Вы меня вызвали сюда из любопытства. Только из любопытства. Допустим, что всё же убийцы и грабители были солдаты. Откуда они узнали о ценностях, о шкатулке? Не знаю». «А я думаю, что от человека, близкого к Берестову, или к его родственникам». «Вот ищите», — сказал Бекер с раздражением, — «могу предложить версию». «Пожалуйста». Один из солдат был любовником служанки Берестова, и она с ним поделилась тайной. «Вы не знали эту женщину?» «Нет, тут и видно». «А можно я предложу версию?» «Я весь внимание. «Берестов поделился тайной со своим гимназическим другом Беккером. А у Беккера стеснённое денежное положение. Беккер готов на всё». «Александр Иванович, это же только предположение. Но если было так, то я вам сочувствую». «Почему?» «Потому что вы не получили никаких денег. Ваши сообщники вас надули. Это бывает». «В уголовном мире. Простите, Александр Иванович, я хотел бы узнать, с какой целью меня вызвали из Феодосии. «Только чтобы поставить вас в известность о закрытии дела, которое вас касается. «Дело о сбежавших солдатах. Вот и все». Через неделю, оказавшись в Ялте, Пекер увидел, как толпа громит здание городского суда – В первые дни революции по всей России прокатилась волна расправ с полицейскими, нападений на полицейские участки и тюрьмы, а так как старые власти в Ялте не оказывали революции никакого сопротивления, следовало предпринять какой-нибудь революционный шаг, оставить в воспоминании потомкам решительное действие, которое войдет в учебники истории. Таким действием и стало взятие городского суда» вовремя присоединившийся к толпе беккер смог пройти в кабинет срочно уехавшего в симферополь следователя и отыскать у него в столе две синие папки переехав в севастополь коля взял папки с собой с того дня сначала незаметно по сантиметрам а потом все очевиднее рельсы истории принялись разбегаться но на этот раз все наши герои оказались В основном потоки времени.